Ну, что ты мой мужчина. Женщина должна идти своим мужчиной. Так повелось. — А коли так, позволь мне стать твоим мужчиной. Гард снова опустил руку, как ему казалось, на ногу Ирены, но женщина, видимо, успела отодвинуться, и рука скользнула мимо. Гард начал шарить в поисках Ирена. — Нет, — резко сказала Ирена, — так не будет никогда. — ни сейчас. Раздался шорох, и комиссар понял, что Ирена вышла из стога. Так все-таки никогда, или не сейчас. Странная какая женщина. Может быть, у них здесь нравы такие пуританские, хотя не похожи. Можно было броситься за ней, разыскать, повторить попытку. Но своим мужским чутьем комиссар понимал, сегодня ничего не получится. Он мог отличить женское, всегда чуть кокетливое не надо, отрешить, но не сейчас. Так все-таки никогда или не сейчас? Размышляя над этим вопросом, комиссар попытался уличиться поудобнее, уснуть, поудобнее не получалось. В стогу сена сено было везде, как не ляг, все кололо, словно комиссар спал на маленьких мерзких гвоздиках. Уже под самое утро он забылся легким мелким сном и проснулся, как показалось, через мгновение того, что прямо в глаза бил наглый луч солнца. Утро было туманным и седым, и неприятным. Луч солнца пробил облака, словно специально для того, чтобы разбудить комиссара. Гарт огляделся, и раны не было. Он вылез из стога. Утро оказалось еще более противным, чем можно было ожидать. Пятчера солдат инквизиции молча смотрели на комиссара Гарда. Их лица ничего не выражали. Однако было абсолютно ясно, что ждут они именно его. Комиссар огляделся по сторонам, ища спасение. Нет, надеяться не на что. И Ирены не было. Один из солдат подошел к Гарду и молча надел ему на голову черный колпак. Мир снова погрузился в привычную темноту. Другой связал сзади руки толкнул комиссара в спину, и он пошел, медленно перебирая ногами. «Только Богу известно, что принесет человеку наступающий день!» вспомнил Гард слова Ирены. «Неужели это она привела его в ловушку?» «Не может быть! Чушь! А что, собственно, не чушь в этой стране? Может быть, у них, у людей средневековья какая-то своя логика?» например Не смог уговорить женщину, даже попыток не предпринимал. Все, ступай в подземелье к инквизиту. Тошнотворный запах начал проникать даже сквозь колпак, и комиссар понял, что его ведут обратно в город. А, собственно, куда же еще? Ведь подземелье инквизитора не на природе находится. Слишком много событий за последнее время. Тыщ болезни это все всесила отняла. Не думать не хочется, ни решения принимать, ничего не хочется. Лечь бы куда-нибудь, где ничего не колется, и поспать. С этим миром и отдохнувшему человеку бороться трудно, а уж уставшему и подавно. Вот закрепила дверь, значит, привели. сейчас будет длинный коридор, я услышу счастливые крики мочающихся людей. Ни коридора, ни криков. Клипнула еще одна дверь, и гарда бросили на пол.